30 1 906. ячмени на глазах, сигналы, как уехать из СПБ. Утро 31 января. Всю ночь не спал. Вчера, едучи к следователю, заехал на морскую в English Library купить Томас Харди. И массивная дверь так прищемила мне палец, что со мной приключился обморок. Теперь одно спасение. Холодная вода. или свинцовая вода. Всю ночь просидел, встромив палец в стакан с водою. Ровно через сутки приезжает Маша. Это единственное мое теперь счастье. Глаз у меня вспухает, читать я не смогу, и если меня не посадят в тюрьму, Маша будет читать мне вслух короленку, мир божий, Гамсуна. С тех пор, как я поселился на острову, я лучше работаю и никуда не хожу, все равно далеко. «Сегодня надлежит идти к следователю. Вчера я его не застал. Хорош я буду перед ним. На глазу повязка, на пальце повязка, сам после бессонницы, желтый и нелепый. Моя комната превращается в больницу. Гигроскопическая вата, борная кислота, стакан с водою для глаза, тряпочка полотняная, свинцовая вода, стакан с водой для пальца». Машу я ждал вчера до того, что, уезжая к Обухвощатынскому, послал левую руку сигнала сказать моей жене, что я буду часа через три. Он возвратился, говорит, К.И. могу передать вам утешительную весть». Пауза. Супруга ваша не приехала. Я от чего то так разозлился, что послал его к... Вчера обедал у Слонимских. была за Венгерова и Белла. Дитя с Зиной ушли в театр Яворской. И я с головной болью сейчас же после обеда улизну. Лег спать в восемь с половиной часов. В восемь с половиной пришли Айзеншер и Пустынин за Брюсовым. Дал им и заснул до десяти с четвертью. За ночь докончил станция Дангли. Давно не читал ничего такого глупого. Палец, как говорится, стреляет. Кровь Сильными, редкими приливами стучит в нем, и всякий раз сердце у меня замирает, ноги холодеют, мысли и внимание останавливаются. Писать больше не могу, голова идет кругом. Был у обуха, плохо мое дело. Придирка к совершенно невинной статье, лишь бы меня погубить. Но я не умею печалиться о будущем, когда в настоящем у меня такое страдание – палец. Какая страшная, непонятная работа происходит у него. Ему нужно кровью и тканью воссоздать новый ноготь, прогнать старый, затянуть больное место и нужно поторопиться, потому что он знает, как больно его хозяину. Теперь он весь опух и стал такой величины, что кожа у него трескается. Еще 8 часов и я увижусь с Машей. Теперь начало первого часу. 4 февраля. Скоро меня судят. Седьмого. Никаких чувств по этому случаю не испытываю. Маша уже здесь. Сейчас сидит против меня и режет шпилькой мир божий. Мы только что были в Вене. Обедали с Омегой, Головковым и Случевским. Какие непохожие, ненужные мне и друг другу люди. А потом пошли к Чуминой. Зверь, Зинаида, разговоры о сенаторах, о тюрьмах, Машин бенефис о моем гонораре у декадентов и так далее. Скучно и не нужно. Десятый час. Сейчас иду спать. Сегодня много работал в сигналах и, встав, в четыре часа переводил для них стихи Браунинга. Перевел песню Пиппы из Пипопасос, которую давно уже и тщетно хочу перевести всю. Говорят, мне нужно бежать за границу. Чепуха. Я почему-то верю в свое счастье. На заре вселенной Близко к небесам была земля. Жил король тогда, И низко вились кудри короля. Над челом белоснежным и нежным, Как чело увала безмятежным, Развивались волосы короля. Вечно спал он, И беспечно жизнь его текла вперед. Издавалось бесконечно, Он на свете проживет. Смерть спящих царей Не нужна вам, о Боге. Пусть вечно живет он, не зная о тревоге. Пусть вечно и вечно живет. Он на солнце у порога и так далее. Иду спать. Маша зевает над миром Божиим. Завтра с утра поработаю. Звонит кто-то. Только бы не к нам. Ну, прощай сегодняшний день. Прощай навеки. 14 февраля. Вторник. Читал эти несколько дней декадентов. Так надоели, что явилась потребность освежиться. Взял Хаккеля «Загадка вселенной». Прочел две главы. В первой доказывается польза естественных наук. Во второй – происхождение человека от обезьяны. Нельзя сказать, чтобы это было ново, но чрезвычайно полезно после Вячеслава Иванова и Андрея Белого. Сейчас получил новую повестку от обуха. Явиться в камеру его к часу. Вклеена квитанция. МПС «Казенные железные дороги». Станция Псков. 18-е месяца. 1906 год. 5 часов 25 минут. По пол. Квитанция. За депешу номер 196 в Новоалександровск в 13 слов получил рубь 80 копеек. Подпись. С этой квитанцией связаны у меня забавные воспоминания о бегстве в Меддум. Насколько я помню, дело было так. Я был редактором журнала «Сигнал». Меня привлекли к суду, посадили в предвариловку. Марья Карловна Куприна внесла за меня 10 тысяч рублей залогу. 12 мая, пятница. Были у Чуминой, обедали. Сегодня она рассказывала свою биографию. Лет 19 она в Новгороде сочинила стихотворение памяти Скобелева, которое попало в Комаровский свет. Отец Чуминой обеспокоился, что скажет его начальство, если узнает, что дочь его пишет стихи. Второе стихотворение, тоже о Скобелеве, в Аксаковской Руси. Потом она послала в новое время поэму «Христианка». Буренин ответил ей ласково и пригласил зайти в редакцию. Она познакомилась тогда с уворенным Полонским, etc. Потом Буренин стал делать ей гнусные предложения. Она их отвергла и с тех пор ее стали травить в новом времени. «Сегодня нечто таинственное. Приехала Паша в Питер и заявилась к нам на квартиру. Нина не запомнила ее адреса и теперь мы не можем объяснить себе эту таинственность». Теперь ночь белая, и я хочу сочинять балладу для адской почты. Только что получены весы. Там есть хамство во Христе. Статья сама по себе не важная, но по отношению к Волжскому верная и выпуклая. 13 мая. Был сегодня у зверя, муж Чуминой. Учил его фотографической мудрости. Речь Горемыкина, по-моему, прекрасна, ловкая и вежливая пощечина. Поссорился с Марией Борисовной, из-за чего не помню. В ресторане встретился с Володей Жабатинским. Купил Менгера, был у княгини Тархановой, старая обольстительная женщина, которая говорила только о себе. Теперь уже ночь, я провел вечер у Лемберка, так и убит мой день, ужасно. В оправдание себе могу привести следующее стихотворение. «Жил-был Штрейхбрехер молодой, Жила-была СР И полюбила всей душой Штрейхбрехера СР. Твердит рассудок ей одно Штрейхбрехеру бойкот, А в сердце девушки давно амнистия цветет. О страсти власть, о власть эрота, Что пред тобою власть бойкота! Цвела весна, и как цветник весь мир благоухал. И меньшевик, и большевик душою расцветал. Средь черносотенных ночей Сбирался митинг звезд О провокатор соловей, О агитатор дрозд. И не слышно в журчанье ручьев беззаботных Ничего о страдания рабов безработных. Плохо, по-моему. Нужно переделать совершенно. Черносотенные ночи — это не того. Дрозд здесь ни при чем. Не лучше ли так? О, провокатор соловей, о, агитатор дрозд, О, лазоревых полей весенний митинг звезд. О, если б журчанье ручьев беззаботных воспело, Нам пело страдания рабов безработных. И, взгромоздяся на сосну, о, если б ворон рек, Читайте Невскую весну, долой двадцатый век. Несамостоятельность Марии Борисовны вызывает во мне негодование. Стоит мне с ней поссориться, она не идет обедать. Сегодня у нее были деньги, я расстался с нею, и она, чтобы наказать меня, морит себя голодом. Пришла, ест хлеб. Смотрит на меня так, будто я виноват в ее голоде. 14 мая. Сегодня, наверное, убедился, что амнистии не будет. Значит, самое большее через две недели меня посадят в крепость. Стихотворение закончу так: О зоркий месяц сагледатай, читы любовью объятой, поверь вещанию весны прекрасная СР. Весенней ночью все равны штрехбрейхер и СР. Весенней ночью все равны штрехбрейхер и СР. И поддалась речам весны прекрасная СР. О страсти власть, о власть эрота, что пред тобою власть бойкота? 18 мая. Читаю Менгера. Нарочито социалистическая точка зрения, многопроизвольного. Его теория совести. По-моему, совесть есть отражение былых социальных соотношений, ставших уже иррациональными, но продолжающими мнить себя абсолютными. Отсюда оптический обман, по которому кажется, что совесть – Нечто трансцендентальное, могущее побороть всякого Разумихина. В конце-то концов Разумихин прав, но он упрощает действительность. 29 мая. Эту неделю мы благодушествовали. Я продал стихи в Ниву и в Народный вестник, отовсюду получил деньгу. Теперь у струва моя заметка о горьком. Если пойдет, я получаю рублей 30. Вестники Европы» моя заметка о Чуминой. Хочу продать издателю свою статью об Уолте Уитмане. Вчера была у нас Рая Лемберг. Весь вечер. 31 мая. Сегодня утром написал два сонета для Нивы. Потом пошел отдать Рае Зонтик косоротову книжку. Встретился с Осиповым, застрял. Был в Думе, виделся с Румановым и Сашкой Поляковым. Послал письма Луговому и в комиссию по амнистии. Хочу лекцию о Уитмане читать. Вечером были у нас лемберки, и мы до часу ели клубни, купили чай и вспоминали детство. Сегодня в последний раз я работал в публичной библиотеке. Она закрылась на два месяца. 4 июня. Маша именинница. Я с Натальей Никитишной сложились и купили ей коробку шоколаду. Мой штрейхбрехер не пошел в адской почте. Зато в Ниве за этот месяц принято пять моих стихотворений. И благодаря им мог работать над Уитманом. Спасибо им, дорогие. Из благодарности к ним воспроизвожу их здесь. Из Теннисона. Опочившего воина к ней принесли, но она не сказала ни слова. И подруги ее говорили вдали, что могила и ей роковая готова, если слез ее очи обрезть не могли. И негромко они поминали его. Почивающий воин был нежным супругом. Был он недругом смелым и сладостным другом. И негромко они восхваляли его. Но она не сказала о нем ничего. И подруга ее к мертвецу подошла и покрова откинула ткани. И стальное забрала с немого чела, Прид ее молчаливо сняла, Но она благодарных рыданий В душе обрести не могла. Ее сын улыбался видением сна, И малютку нежданно узрела она, И, как вешние грозы, веселые грозы, Набежали, нахлынули светлые слезы, И, рыдая пред телом, упала она. Пятое июня Не могу ничего сочинить, даже таких скверных кривых стихуль, как выше вышеприведенные. День совершенно пустой, денег ни копейки, в голове ни одной мысли, ни одной надежды, никого не хочу знать. Остановка. Даже книжного дурмана не хочется. Нужно где-нибудь достать 10-15 рублей и уехать к Луговому. Потом захочется возвратиться и работать без конца. Но где достать? Но как достать? Буду разве писать о Разанове. Книжка Разанова очень талантливая. Чтобы написать такую талантливую книжку, Разанов должен был много не знать, многого не понимать. Какая бы ценность была в стихах Лукреция, если бы он знал теорию Дарвина? Солидные революционеры, революционных дел мастера отвернутся от философских и психологических толкований Розанова. Раньше всего потому, что солидные люди терпеть не могут философии. А во-вторых, потому что Разанов посторонний. Человек подошел к кучке народа. Что здесь случилось? Убийство. Лежит убитая женщина, неподвижная, в кровяном ручье, а подле нее убийца с ножом. Тут нужно доктора, не спасет ли он убитую. Тут нужно здоровых, смелых людей, связать убийцу, обезоружить, не убил бы еще кого. И вдруг является Розанов, суется в толпу, мешает всем и нашептывает. Погодите, я объясню вам психологию убийцы. Погодите, вы ничего не понимаете. Он заносит нож по таким-то и таким-то мотивам. Он убегает от нас по таким-то и таким-то причинам. Объяснения может быть и хороши, но только зачем же мешать ими доктору? Каждая минута дорога. Доктора отвлечешь от работы и так далее. В участке разберут. Разанов посторонний. Разные посторонние бывают. Иной посторонний из окна глядел сверху, все происшествие видел. Такому со стороны виднее и понятней. А другой посторонний подошел к вам. А что здесь случилось, господа? Г. Разанов. Несомненно, именно такой посторонний. Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю. До тех пор он не замечал ее. Подошел к ней. Что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он мечтатель, визионер, самодум, человек из подполья. Недаром у него были статьи в своем углу. Вся сила Розанова в том, что он никого и ничего не умеет слушать. Никого и ничего Не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом, отчеркнутые страницы. Он и не знал этого, и отсюда та странная, вечная Уразанова смесь Хлистаковской поверхностности с глубинами Достоевского. Не будь Уразанова Хлистакова не было бы и Достоевского. Отыскал «четыре копейки. Пойду за бумагой и сейчас же напишу. 6 июня. Болит горло. Должен идти к Кляцкому. Суп не готов. Денег нет. Написал статью о Розанове. Снес в Думу. Надежд на напечатание мало. Что делать не знаю. Но и не забочусь. Ибо болен и слаб и голоден. У меня жар. Завтра, может быть, будет в Сенате рассматриваться мое дело. Читал Весы со всеми этими кречетовыми, садовскими и так далее. Дрянь и пошлость невозможная. Гейкер, Зак, Балабан в одесских новостях и те лучше. Быть декадентом можно только при первоклассном таланте. Для людей маленьких это позор и унижение. Читаю Король Ричард Третий. Вот оттуда... Хороший эпиграф. Глостер. Как ваша милость вынесла темницу? Хестингс. Как должно узнику, милорд? С терпением, но буду жить, чтоб подблагодарить тех, кто причиной были заключения. Действие первое, акт первый. Перевод Анны Радловой. 7 июня. Получил 10 рублей авансу за думскую статью. Сегодня нездоров, пера в руке не держал. Задумал статью о самоцели, люди симметричной души. Великая тавтология жизни, любовь для любви, искусство для искусства, жизнь для жизни, бытие для бытия. Нужно это только заново перечувствовать, а я только вспоминаю то, что когда-то чувствовал. Перевожу Рассетти, внезапный просвет. 8 июня. Получил сегодня письмо от Ремизова. Странный человек, он воспринимает очень много впечатлений, но душа у него, как закопченное стекло, пропускает их ужасно мало. И все это скупо, скудно, мучительно трудно. Вольного воздуха нет ни в чем, что он делает. Вот только что получил от него письмо. Все вымучено, все старательно. Многоуважаемый Корней Иванович Вот вам человек для плена, кланяюсь Марье Борисовне, Ремизов. Вот что я решил, каждый день переводить прозой по сонету из Рассетти. Сонет – это памятник минуте, памятник мертвому, бессмертному часу, созданный вечностью души. Блюди, чтобы он не кичился своим тяжелым совершенством. Создан ли он для очистительной молитвы или для грозных знамений? Отчекань его из слоновой кости или из черного дерева, да будет он подобен дню или ночи. И пусть увидит время его украшенный цветами шлем, блестящим и в жемчугах. Сонет монета, ее лицо душа. А на обороте сказано, кому она служит воздаянием. Служит ли она царственной податью, которой требует жизнь? или данью при высоком дворе любви. Или среди подземных ветров в темных верфях он служит, он кладется в руки Харона, как пошлина смерти. Прекрасно. Я начал хромыми стихами. О памятник мгновения, сонет, умершего бессмертного мгновения. Исправил вторую строфу Рассетти. Внезапный просвет. Я был уже здесь когда-то. Когда, отгадать не могу. Помню эту сладость аромата, Эту травку вдоль речного ската, Эти звуки, эти вздохи и огни на берегу. Ты когда-то была моейю. Не помню, не знаю когда. Ласточка блеснула, и за нею Ей во след ты изогнула шею, И тебя узнал я тотчас. Да, я знал тебя всегда. Новогоднее время. Гуляет ветер над полянами, над нашим радостным путем, Из песен, прежде петых нами, какую ныне мы споем. Только не эту, моя дорогая, о нет, два раза. Были с нами они когда-то, но часам заката неведом рассвет. Тумана бледного туманней вдали аллея, новый год. Из солнца кровь аллея пьет, о, из былых твоих лобзаний, какое ныне расцветет. Сплелись о ветви над очами, и небеса среди сетей, о чем, о чем под небесами забыть мы рады меж теней. Не наше рождение, о нет, не нашу кончину, о нет, но нашу любовь, что уж более, не наша. 9 июня. Должен перевести свой очередной сонет, но не перевел, а поехал к луговым. 18 июня. Сегодня ездил к Юлии Безродной в Финляндию, был у Финского залива, в поезде обратно с Н.Н. Виноградовым. Там же член Думы Ледницкий, там же девочка лет 16, хорошенькая, блондинка, изящная. И финлянцы, кондуктора, которые высаживали пьяного. У Безродной домик точно декорация художественного театра. А когда вышел ее хозяин, я подумал, как хорошо он загримирован. Они угощали усердно, но нерадушно. Слонимский венгеровский тон дешево насмешливого резонерства свойственен и им. Насмешливостью, как тоном, они прикрывают свое бессилие. Это как щит у дикаря. Но мне это все равно. Лишь бы иметь возможность вести этот дневник в Англии. Заинтересовал меня Чаттертон. Вот что пишет о нем Рассетти. С шекспировской зрелостью в диком сердце мальчишки. Сомнением Гамлета, близко соединенный с Шекспиром и родной Мильтону и сатаны, он склонился только у дверей смерти и ждал стрелы. И к новому бесценному цветнику английского искусства, даже к этому алтарю, который время уже сделало божественным, к невысказанному сердцу, которое противоборствовало с ним, он направил ужасное острие и сорвал печати жизни. Five English Poets, Sonnet First. Кажется, у Китса есть о нем нечто подобное. Теперь ночь, но все же хочется справиться. Начало сонета банально, но конец хорош. Ты погиб, полусвеянный цветочек, в который влюбились холодные ветры. Но это прошло. Ты между звезд теперь на высочайших небесах. Твоим вращающимся мирам ты упоительно поешь теперь. Ничто не портит твою песню. Там, над бесчестным миром и над людскими страхами, на земле этот добрый человек, «Заслоняет от низкой клеветы твое светлое имя и орошает его слезами». Нужно просмотреть переписку Байрона. Да, кажется, у Шелли есть что-то. Какая-то вещь, посвященная Чаттертону. 19 июня. Решил взяться за рецензии для Вестника Европы. Сегодня зубрил английские слова из прежде выученных. Стал было читать Менгера. Нет, я раньше прочту Каутского. Итак, Каутский. Этика и материалистическое понимание истории. Только что вышел скандал с хозяином. Требует денег. У нас нету. Маша наговорила ему грубости, лишь бы оттянуть до завтра. Завтра у нас будут. Руманов выхлопотал в биржевых. Я прочел ровно половину книжки Каутского. Теперь дочитаю до главы и брошу. Как луч меж тучей и тучей По лику речному бежит, Да коли не сгинет, Летучий завистливой ночью обвит, Завистливой к сердцу живому, Что так непокорно поет И небо ночного и стому, И радость чернеющих вод, И небу и ветру ночному Приветы темнеющих вод. Переводил Суинбарна, Но придется бросить. Трудность не по мне. Мне рецензировать марксистские брошюры. Сегодня никуда не выходил и завтра не выйду, покуда не напишу рецензий в Вестник Европы. Ночью уже позвонил Руманов. От чего-то приходят в голову стихи. О каждого невежды ученик и каждого ученого учитель. К вратам познания ты ревностно приник, но мудрости хранитель тебя не пропустил и ты главой паник. 20 июня. Только что встал. Вспомнил свое старое стихотворение. И промолвил Саади, лукавый пророк, «Если солнце восходит, иди на восток. Если солнце заходит, на запад иди. Будет солнце всегда пред тобой впереди». «О, ты лжешь нам, Саади, лукавый пророк! Если солнце любя и солнце скорбя, Ты за солнцем пойдешь без путей, без дорог, И на западе солнце взойдет для тебя И от запада солнце». Пойдет на восток. Еще две-три странички Каутского нарочно оставляю на завтра. 24 июня. Приходят бессвязные строки. Отдадим в солдаты, хватов депутатов. Для такой палаты хватит казематов. И потом обратился к Каладьину, а тебя раздавлю я как гадину. Очень нездоровится. Встал рано с тяжелой головой. Нужно кончать мои писания. Третьего дня был у Ляцкого. Он рассказал мне смешную историю. Государю понравилась последняя хроника Вестника Европы. Он запросил через канцелярию у Ляцкого, кто писал. Ляцкий ответил, что без разрешения автора не вправе ответить. А хронику писал Кузьмин Караваев. Как получил он от Ляцкого вопрос, можно ли открыть его фамилию государю, прибежал бегом из Думы к Ляцкому. Рад чрезвычайно. Тем или иным путем хочется человеку быть министром. Третьего дня Маша снесла в Ниву стихи. Сегодня ответ. Если приняты, перебьемся как-нибудь. Главное закончить эту дурацкую статью о Каутском. чего то застряла в зубах ни туда, ни сюда». Кончил после получасовой работы. Теперь переписать. Боюсь. Вчера нигде не был, целый день работал. Сегодня тоже буду работать. Вообще эту неделю я просиживаю у письменного стола с утра до ночи. Маша спит в соседней комнате. А то бы я давно надел пиджак и послал Нину за газетой. Переделаю свою статью о Розанове для страны. Она была принята для Думы, набрана. А Дума и лопнула. В Лондон тянет страшно. Когда за окном кричат разносчики, мне все кажется, что это страубери. Вот сейчас идет дождь, а напротив меня красный облупленный дом. Ну даже запах вспоминается лондонский. А запах терпентину, когда войдешь в британский музей. 4 июля. Сижу в Балагом у Ольги Николаевны. «Уже четвертый день мы здесь. Очень, очень хорошо, а мне сильно не здоровится. Читаю Н. Бельтова «Критика наших критиков». И так рад, что не приходится думать о завтрашнем обеде, о завтрашнем взносе за квартиру. Книга Бельтова производит странное впечатление. Она очень неровная. Это статьи разного времени и для разных читателей. Их бы следовало переделать. А то странно, например, когда встречаешь в книге, изданной в 1906 году, такие строки. Школа Маркса и у нас имела своих последователей. Книга Эн Зибера «Очерки первобытной экономической культуры» очень пригодилась бы Л. И. Мечникову в его исследованиях. Страница 293. Дух книги ужасно неприятный. В полемике Бельтов-Групп и заносчив. Например, страница 137. Во всех своих утверждениях самоуверен и поверхностен. Встречаются полемические выпады против господина Михайловского и против народников, которые в этом издании являются анахронизмом. Для разных аудиторий написана эта пестрая книга. Страница 282 для детей. 5 июля. На случай, если я захочу заняться в Англии вопросом о прислуге, вот источники. Бельтов. Страницы 68-69. 10 июля. Ольга Николаевна, именинница. После двух дождливых дней солнце. Мы совершенно потеряли здесь всякую власть над своими мыслями. Сейчас сошлись на мостике и давай петь все, что в голову придет. дошли до того, что если бы кто подслушал, подумал бы, что мы сумасшедшие. Ольга Николаевна надела свое пестрое платье, я в высоком воротничке, Маша тоже вся в светлом, а зверь увесил свой жилет массивной цепью. Все мы ждем Фаворского, странного врача, который забросил практику, обратился в мужика, купил именьице и уже 15 лет живет в этом гнилом месте, получая новое время и сожительствуя с какой-то деревенской бабой. Я сейчас возился в трех лодках, подбрасывал палку, а теперь корплю наверху над своей рецензией на книгу Бельтова. Только что пришел Фаворский и принес страшное известие, что Дума распущена. У меня голова кружится, ноги меня не держат. Что будет, что будет, боже мой? 24 июля. Или двадцать третье. На новой квартире. Нива дала авансу. Маша купила мебель, сняли три комнаты. А заплатить нечем. Взял подряд с Нивы написать об Амулевском. И теперь читаю этого идиота. Тоска. Перевожу Джекобса. А зачем, не знаю. Сегодня сдал в Ниву стежки. Маша дребезжит новой посудой. Я, заперся у себя в комнате, и вдруг почувствовал, страшную жажду, любить себя, свою молодость, свое счастье и любить не по мелочам, не ежедневно, а обожать, боготворить. Это наделала новая квартира, которая двумя этажами выше той, в которой мы жили в начале прошлой зимы. До слез. Милый Чук, вы меня огорчили. Во-первых, вы меня взволновали вашим письмом. Во-вторых, я, вспоминая о ваших словах, Делаюсь серьезным, а я привык чудить и шалить при вашем имени. В-третьих, я должен писать вам, а письма я ненавижу так же, как своих кредиторов. Вы славный, Чук, вы трижды славный, и как обидно, что вы при этом так дьявольски талантливы. Хочешь любить вас, а должен гордиться вами. Это осложняет отношения. Ну, баста со всем этим. Марье Борисовне сердечный поклон. В меня прошу верить, я все же лучше своей славы. Прохожий и революция прилагаю, не дадите ли ее для биржевых. Засим обнимаю, а руманов. Второе, третье, шестой, девятьсот шестой. У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Госдуме, и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина, Чемберленовская орхидея. Вот и все, что я запомнил и полюбил, как впечатление. Познакомился за зиму с Есинским Розановым, Вячеславом, Ивановым, Брюсовым, Сблизился с Куприным, Дымовым, Лядским Чуминой. А все-таки ничего записать не хочется. Лучше впишу свое стихотворение. написанная три года назад и сегодня мною исправленное. Средь чужих стен приморского селения Израильских гробниц я видел скорбный ряд, Спокойные, средь вечного смятения, У неумолчных вод они молчат. Давно срослись могильные их плиты С землею кладбища, и мница Предо мной скрижали древние, Что некогда разбиты пророком яростным, У гор земли святой. О, что за вихрь вражды бесчеловечной, Какие казни диких христиан Забросили агарь за этот бесконечный, За беспощадный этот океан. Грехом безверия не искушен лукаво. Смерть — это мир, пророк скорбящий рек. Бог дал нам смерть, ему за это слава. По смерти жизнь не рушится вовек. Но смерть настигла их, и темной синагоги вовек не огласит торжественный псалом. Божественный завет, томительный и строгий, вовек не прозвучит на языке святом. Что было раз, того не будет более. Былым векам не возвратиться вспять. Для новых страждущих открыто жизни поле, а мертвецам вовек уже не встать. Неутолимые души своей алканья они насытили обманом вечных грез, и злаками томления, и изгнания, и горечью невыплаканных слез. Анафимы, озлобленные крики толкали их из края в новый край. От всех дверей скорбящий и великий отвергнут был презренный Мардахай. Но сила им дана и нашей властью бренной, твердыни горестной, никто не победит. Развеяны, как пыль, во всех углах вселенной они тверды и крепки, как гранит. Призывы их отцов над ними властны снова. И озаряя путь из мрака дней былых, и все великие предания былого, в веках грядущего, отражены для них. Что было раз, того не будет более. Реке времен не возвратится вспять. Иным бойцам Открыто жизни поле, а мертвецам вовек уже не встать. И еще одно, особенно мне дорогое. В печке огонь веселится, где-то дверьми зашумели, Задумчиво глядя, молчали вокруг зеркала. Снегопышного песни за окошком слышно звенели, Ты куда-то на миг уходила и снова пришла. За окном проходили ненужные люди, В улице беспомощно за огоньки. И плакал я весело о счастье, о Боге, о чуде у белой холодной руки. Однако нужно приниматься за Амулевского. Про него я хочу сказать, что он художник, придавленный тенденцией. Любят в нем тенденцию, но теперь, когда для таких подпольных тенденций время прошло, нужно проверить Амулевского со стороны искусства». И он сам был неправ, когда писал в стихах. А что, я еще не знаю. Третье августа. За Амулевского получил в Ниве сто рублей. и Истратил. Работал с ног до головы. На пальцы от писания мозоль выскочил. Перевел Джекобса, написал стихи. Теперь нужно за Траубель браться. Сейчас у нас Дина беременная и Кармен. У Ольги Николаевны операция сошла хорошо. Спасаюсь от самого себя работой. Снова примусь за работу, вот только запишу сегодняшнее стихотворение. В небе ли светлая полночь таится, В сердцель ль моем? Небо в бреду разметалось И бледными снами томится, Сердце весенним обвито венком. Тише молчания, тише лесной тишины Эти томные стоны весны. Все... Словно светлую тайну, заветную тайну узнали, Словно приветная весть прозвучала для всех. Девушки в сумраке окон грезят о светлой печали, И всех осеняет какой-то бесстрастный, Какой-то безрадостный грех. Девушки белых ночей, как вы тревожно красивы, Чудо вы ждете, весеннего чуда, и чудо придет. Меркнущих улиц влекут и пьянят, и томятся извивы. В небе и в сердце весенняя полночь, как белая чайка плывет. Не знаю числа. Из Нивы возвратили мой перевод, над которым я работал 10 дней, не разгибаясь, и за который надеялся получить 200-250 рублей. У меня от нервов разболелись зубы, и я всю ночь почти не спал. Теперь перевел из Броунинга вот что. Там, где тает, улыбаясь, вечер синий. Тринадцатое августа. Воспоминания пасек. Пасьянцы, люстры, парики, плениры и Тимиры. Письмовник Курганова, фальконет, Муромские сальные свечи, альбомы, Куда вписывались такие строки. Ручей два древа разделяет, Судьба два сердца разлучает. Девицы плакали над стихами. Сентябрь 5. Маша говорит: Слава Богу, ты не болый и не госый. 1907 январь 6. У нас Маруся. Вон ворочается на диване. Июль 16. Русское богатство Дианео 1907. 8, 9. Самоцель помогает и единственно делает возможным. Существование идеологий, ибо каждая эпоха идеи своего времени представляет себе незыблемыми для всех времен и народов. Раз навсегда данными. Это представление и делает из комплекса идей идеологию. Мы на даче в Финляндии, за стеной Ценский. Дождь. Читаю Дианео о Томпсоне. Андреев, Рославлев, Чушки. В окна видны сосны. Июль, 17. -е. Самый несчастный изо всех проведенных мною дней. Утром получил письмо от ростовщика Саксаганского с оскорблениями, которых не заслужил. О Чехове Миролюбову не написал. В речи нет моего фильетона о короткомыслии. Встретил Пильского, которого презираю. Был непонятно зачем у Леонида Андреева. С ним к Федоровым. Потом через болото ночью домой. бессонница. Теперь один час ночи. Даже Чехов не радует меня. Что сказать о нем в журнале Миролюбова? О Чехове говорят, как о ненавистнике жизни, пессимисте, брюзге, клевета. Самый мрачный из его рассказов гармоничен. Его мир изящен, закончен, женственно очарователен. Гусев законченнее всего, что писал Толстой. Гусев – Ведь даже не верится, чтобы такой клочок бумаги мог вместить и так далее. Завтра пойду куплю или выпишу Томсона и Мережковского. Нужно посетить Анечкова, он заказывает мне статью о русской поэзии 80-х годов. С послезавтрева решаю работать так. Утром чтение до часу, с часу до обеда прогулки, после обеда работа до шести. Потом прогулка до 10 и спать. Потом еще. Нужно стараться видеть, возможно, меньше людей и читать, возможно, меньше разнообразных книг. Своими последними статьями в речи я более доволен. О Чехове, о Короткомыслии, о Каменском. Но предыдущие были плохи и нужно стараться их загладить. Сегодня я написал две рецензии о книге Шестова и о Белых ночах. Двадцать второе июля. Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: "Шишки на дерево полезли как-то". Он привык видеть их на земле. Сегодня воскресенье. Вчера напечатан мой фильетон в речи о короткомыслии, словно не мой, а чужой чей-то. Программу свою начинаю понемногу выполнять. Двадцать девятое августа. Жила была Зиночка и ее съела корова. Корова не ест девочка, а только траву. Не траву, а сена. Сена это трава. Нет, трава синяя, а сено – белая. Вот какой прерафаэлит. Плита варится. Много муравей лазают и камурашек. Бабочки трусишки, они большие только трусишки. Они улетают. Они думают, что люди волк. Они другого не боятся. Шишки на дерево полезли как-то. «Вот, папа, человечек». «Фу, нет, какой же это человек». «Ну, тогда я палку сделаю». 9 сентября. Сейчас был у меня И.Е. Репин. Он очень вежлив, борода седоватая. И чего не ожидал, по портретам борода переходит в усы. Прост. Чуть пришел, взобрался на диван с ногами. Взял портрет Брюсова работы в Рубеле. «Хорошо, хорошо, так это и есть Брюсов». Сомова портрет Иванова. Хорошо, хорошо, так это и есть Иванов. Про Бакстов портрет Белого сказал. Старательно. Смотрел гравюры Байроновых портретов. Вот пошлость, шаблонно. Карикатуру любимого на меня одобрил. Сел и мы заговорили про Россетти, академичен, про Леонида Андреева. Красный смех – это все безумие современной войны. Губернатор – это Толстой. Гоголь и Андреев – Сразу. Про Смаковского стихи хорошие, а критика с чужого голоса. Слова неосязательны. Я ему показал его работы Алексея Толстого. Он говорит «Это после смерти поэта. Под впечатлением. Какой-то негодяй заретушировал. Ужасно». Потом внизу пили чай. Груши, сливы, тановы дети. Колька пищал. Я говорил о Уотсе. Дожил до 90 лет. Видимо, обрадовался. Я сказал, что у Уотс работал до девяноста. Забыл пальто наверху, взбежал наверх, чтобы на него не смотрели, как на старика. Я проводил его до калитки. Ушел старик, сгорбившись в крылатке. Был утром у Андреева. У него запой. Только приехал в СПБ, сейчас же запил. Сына своего не видит, ходит и на головную боль жалуется». Квартира большая, пуста, окна высокие. Он, кажется, сам меньше привычного роста и жалкий. Ходит грудь вперед, не переставая. Я прочитал ему письмо мощино. Да, это патетично. Какая-то примиренность в нем, будто он старик. Я, говорит, простудился. Я в пальто графа Толстого. Он помогал мне одеться и смеется. Зато рукава короткие.